Глава 13. Открывать даур не собирался. Опершись о мраморную раковину, он угрюмо рассматривал своё отражение, находя всё больше сходств с мертвецом. Хотя бы вены чуть побледнели, а то собственные слуги в саду закопают. Шутко растянула губы в кривой усмешке. Они могут, Эдман? Нет. Он сразу поймёт, начнёт выпытывать. Это-то и плохо. Даура осторожно убрал бутылочку на место. Получилось не с первого раза. Пальцы тряслись, наровя ржаться, выронить. Приходилось возвращать эликсир на раковину и ждать, пока хват окрепнет. Навалившись плечом, Ильер захлопнул шкафчик. Вот так. Одевался лёгким приступом дурноты и головокружением. Не вырвало. Теперь обработать порезы и спать. Организм тщательно настроенный механизм. Лучше любых врачей восстановит силы. Даур, судя по шуму, Эдван пытался выломать дверь. Даур Дасадьева поморщился. У него не было сил на пустые разговоры. Убирайся, огрызнулся он. Проявленные усилия отозвалось хрипом в горле. К счастью, Кузен не слышал, как Ильер закашлялся, прижимая пальцы к губам. Даур боялся отнять их, боялся увидеть кровь. Однако её не оказалось. "Спасибо и на этом", буркнул Ильер и побрёл в спальню. Острота зрения снизилась. Предметы на периферии расплывались, сливались в одно блёклое пятно. Чугунные веки закрывались. Даур напоминал себе старика, также шаркая, переставляя ноги. С другой стороны, он всё-таки дома. сумел уйти из призрачного мира. Даур везучий, а Свик явно рассчитывал на другой итог. Поэтому показала так много Сейчас, когда опутывавшее сознание пелена постепенно рассеивалось, Ильяра это понимал. Ничего. Он отправится и найдёт пустую могилу в стрыги. И вайлет прихватит не ради мести или развлечения. Она подскажет, откуда пришла нежить. Слушай. Эдван перестал ломиться в дверь и избрал другую тактику. Я понимаю, ты не в настроении, но я действительно волнуюсь. Я не умер, этого довольно. Таур рухнул на кровать и вытер вспотевший лоб. Вечером поговорим. Тишина. Неужели ушёл? Но Ларнес отличались не меньшим упорством, чем Лар и Рены. Дверная ручка медленно повернулась. Щёлкнул замок. пуская в спальню мужчину чрезвычайно похожившего на Даура только моложе даже глаза у них были схожего оттенка так я и думал у кориذنна сплеснул руками эдван и без приглашения плюхнулся на кровать в ногах у рассерженного родственника опять эксперименты опять магистр слишком горд, чтобы просить о помощи Твоя мне точно не нужна, окрепился Илььер, мечтая скорее выпроводить незваного гостя. Прежде это не составило бы большого труда, но теперь Даур и Два мог пошевелиться, а магией не приходилось и мечтать. Позвать кудесницу Элен? Вопросительно поднял брови Эдман. Илььер промолчал и отвернулся. Да, Родственная любовь зашкаливает, патетично вздохнул гость. Не поясничай. Даур так и сел, и кое-как устроился, подложив под спину подушку. Ты любишь меня не больше, чем я тебя. Ленар тоже притащился. Кузен Ларнес, близнецы. Только вот одному достался титул барона, а второй так и остался простым лордом. Счастливый билет вытащил Эдмон, родившийся на пару минут раньше брата. В основном у них всё поровну: и силы, и крови, и упрямства. Пока нет, но собирался. Если помнишь, когда кто созывал малый совет. Я первый. Не беспокойся, в таком виде тебя никто не увидит. Я позабочусь. Подпусти уж к своему чрезвычайно важному для империи телу недостойного кузена. Даур против воли улыбнулся. Эдман скорчил такую потешную рожу, всё равно не отвяжется. Пусти его. Ладно, отмени всё и позови Элен. Сдался Ильер. Потежь своё самолюбие. Этот инопрасный братец, подмигнул Кузен, живо подскочив на ноги. Я отлично справляюсь с энергетическими потоками. Что по их, лучше же риц. Ещё, скажем, монахин. Даур не скрывал своего пренебрежения к кузницам обителей. От их молитв только молоко киснет. И Амигом пообещал Эдман и вылетел из комнаты. Он ещё молод, совсем мальчишка, хотя стремительно приближался к тридцатилетнему рубежу. Ещё каких-то 3 года. Адаур постепенно старел, одновременно набирая сил и опыта. Впрочем, тёмные маги живут долго, гораздо дольше простых смертных. Столетний юбилей для них не редкость. Эдмонт действительно быстро вернулся, приведя вечно печальную Элен. Она прихватила бинты и баночку с мазью. А что за красотка скучала у тебя в столовой? Походя поинтересовался Эдман, пока Елена обрабатывала раны хозяина. "Напоминаю, ты пропустил завтрак", она тревожилась, спрашивала о тебе. Охотница за мужьями. Равнодушно отозвался Даур, вбило в голову, что я её принц. Значит, несмотря на оказанный приём, валет спустилась к завтраку. Он недооценил девчонку. Если она ищуй книгу, действительно читала, а не искала предлог для встречи. Ильеры вовсе готов забрать назад пару нелестных эпитетов. Бедная. Искренне пожалел гостю Эдман. Прекрасного принца волнуют только предатели и убийцы. А зря. Такая красотка. Неужели нелестно внимание к своей особе? По твоему я настолько урод. Хмыкнул Даур и заскрежетал зубами, когда пальцы Элен коснулись груди. Там порезы были особенно глубоки. "Спроси у девушки", подмигнул Кузен. "Если бы ты чаще улыбался и не игнорировал светские приёмы, и вовсе затмил бы императора". Элиер понимал, Эдман шутят, хотят поднять ему настроение. Пусть они открыто не обсуждали состояние Даура. Твой родной брат прекрасно понимал, что произошло. Подобные порезы можно нанести только в ритуальных целях. Вряд ли бы Даур без всяких оснований покалечил себя. Оставалась Асвик. Они поговорят о ней, когда Элен уйдёт. Отвертеться не получится. Ильер видел решимость в глазах Эдмона. Послушай, Прояснившись, разума осенила блестящая идея. Поухаживай за ней. Девушка из очень хорошей семьи, отец член совета, сестра только порадуется, если вы обручитесь. Про девчонку и вовсе молчу. Она спиты видит, как выйти замуж. С чего вдруг Эдман почувствовал подвох? Ильер промолчал. Выдавать тайну валит, почему-то не хотелось. Вот сам и спросишь, буркнул он. Для меня женский разум загадка. И ведь не покревил душой. Даур не разбирался, да и не слишком хотел преуспеть в хитросплетениях дум, о бальных платьях и чужих любовниках. Они волновали его лишь тогда, когда касались дел государства. Мёртвая принцесса хорошо делала своё дело. Наследие было жизнь полностью выветрилась. Она не чуралась работы горничной. Вот и теперь Элен, без всяких капризов, сняла с хозяина сапоги, расстегнула ремень брюк, чтобы заняться порезами на бёдрах. Даур Расеенна наблюдал за тем, как тонкие бледные пальцы аккуратно касаются кожи, наносят мазь. Сейчас он не воспринимал Элен как женщину, а она его как мужчину. С настоящей, живой. Возможно, всё было бы не так. Но Элиер привык к мертвецам. Когда требовалось, Элен приходила и делилась с ним ложе, повинуясь заложенной в ней магии. Ничем не отличалась от разовощёк и красавицы. Её задача удовлетворить его. А остальное? Зачем ему тепло и обожание в глазах? Глупый разговор. "Готова", бесцветным голосом сообщила Элен и выпрямилась. Элиер мельком оглядел себя, сущая мумия. Для полного сходства оставалось забинтовать лицо. Грязная, почерневшая от крови рубашка валялась на полу поверх брюк. Нечего и думать их отстирать, легче выбросить, а ещё лучше сжечь. Словно прочитав мысли кузена, Эдман крутанул запястьем, и вещи обуяло пламя. Надей, ты не против? обернулся он к Дауру. У тебя богатый гардероб. Вполне. Обнажённый Ильер опустился на спину, как долго он об этом мечтал. Но ничто не выдало испытанного им блаженства. А как насчёт моей помощи? Эдмон выпроводил Элен и остановился напротив изголовья постели, сложив руки на груди. Даур пожал плечами. Так и так он отправится, с помощью кузена чуточку быстрее. Валет понятия не имела, что происходило за дверями спальни владельца дома. Она встала поздно, со испугом обнаружив взятую из библиотеки книгу на полу. К счастью, фолиант не пострадал. Ульера не найдётся лишнего повода выставить её вон. Девушка долго раздумывала, позавтракать ли у себя. или спуститься в столовую. В итоге выбрала последнее. Она не желала превращаться в добровольную затворницу. Да и что плохого в пожелании доброго утра, совместного распития кофе. Валидны собиралась же маняться, просто поесть, тайком понаблюдать за тёмным магом. Увы, её постигло жестокое разочарование. Место хозяина дома пустовало. Слуги не могли ответить, дома он или нет. Странно. Похоже, она произнесла это вслух. Раз присматривавший из угла, то ли заслужанкой, то ли за вайле творецкий, возразил. Напротив, ничего странного. Милорд не обязан ставить нас в известность относительно своего местоположения. Если он с утра позвонил в колокольчик, значит, нужно подавать завтрак. Если же нет, Никто не смеет его тревожить. Так уж и никто. Валят ударила тупым концом ножа по яйцу. Сварена в смятку. Она любила вкрутую. Крайне нежелательным элети. Поправился Артур и, извинившись, удалился. Прошу прощения. Кажется, у нас гости. Гости? Девушка проводила его скептическим взглядом. Скорее дворецкий нашёл благовидный предлог, чтобы не продолжать разговор. Вряд ли он обладал даром ясновидения. Ведь никто в гостях не докладывал. Служанка всё так же стояла у неё за спиной, недвижимая, как статуя. Однако валет ошиблась. Вскоре за дверми послышался незнакомый бодрый голос, и в столовую ворвался молодой мужчина, на ходу снимая перчатки и охотничью шапку. Даур ты он осёкся, упёршись взглядом в пустое место во главе стола. Зато Валя могла беспрепятственно рассмотреть незнакомца. Брюнет с небрежно постриженными волосами, такой же зеленоглазый, как Даур, с его линией высоких скул, но иной, более мягкой линией подбородка. Он наверняка разбил немало сердец. Но в душе Валет ничего не дрогнуло. Простите. Незнакомец запоздало обратил на неё внимание, искользнув по у поляцутливым взглядом. Я искал брата. Но вижу его здесь нет, поищу в другом месте. И он стремительно удалился, оставив Валет в полном недоумении. Кто это? Обратилась она за помощью к служанке. Неужели у Даура есть брат? Они похожи. К тому же мужчина вёл себя по-хозяйски, презрел этикет, точно тёмный маг. Барон Норран миледи, подавайте оладьи. Вот так, коротко и никакой ценной информации. Этот барон вполне мог оказаться близким родственником Даура. По традиции, родовой титул отходил наследнику. старшему в семье. Остальные довольствовались подарками от короны. Чуть позже Валет представится случаю утолить своё любопытство. Изнувая от безделья, она вышла подышать воздухом. Время года не располагало к пешим прогулкам, и девушка направилась к конюшне. Не рассердится же Ильер, если она воспользуется одной из его лошадей? При свете дня Замок предстал иным. Даже входная дверь больше не напоминала портал в бездну. Надеюсь, меня пустят обратно. Валет настороженно покосился на звериную морду. Таня оживленно подмигнула и пророкотала: "Не изволь тебе беспокоиться, приказ получен". Девушка вздрогнула от неожиданности, но нашла в себе силы пролепетать: "Спасибо". За вашими вещами уже послали, миледи. На крыльцо вышел Артур. Он явно следил за ней. Пускай. Валет не задумал никакой каверзы. Даже если дворецкий навяжется в спутники, возражать не станет, сам пожалеет. У девушки накопилось множество вопросов. Хотелось их кому-то задать. Однако Артур за ней не пошёл, лишь любезно махнул рукой в сторону конюшен. и посоветовал не выезжать за ворота. Валя ты не собиралась слишком памятные ночные купания и прочие прелести окрестностей Майнтрефа без надёжного сопровождения, а на туда ни ногой. А то наткнётся на очередного мёртвого охранника. Неподалёку от входа в конюшню чистили гнедо во тонконого жеребца. Тот всхрапывал, косил лиловым глазом и наравила кусить грума. Последний чувствовал наловка, умудрялся не только уклоняться от зубов, но и проходиться по бокам животного специальной щёткой. Валяд залюбовалась статью коня. Она не была лошадницей, но могла отличить дешёвый товар от хорошего. Так вот, за этого жеребца в столице давали бы баснословные деньги. Вам что-нибудь нужно, миледи? Грум в очередной раз разрасчесал лошадиную морду и убрал щётку в карман. Он чужих не любит. Непривыкший к широколоздних мест улыбнулся юноша. Истевалет сделала вывод. Грум, как и портье в гостинице, не маг. Конь барона Норана. А кто этот барон Норан? Девушка по дуге обошла опасное животное и остановилась у двери. Изнутри тянулась смесь запаха сена и конского навоза, как дома. Сердце дрогнуло при воспоминании о родителях, но девушка прогнала из мыслей их встревоженные лица. Отец только порадуется, если она исчезнет. Один из родственников Илььера. Ага, девушка попала в точку. гронг действительно не маг. А что, есть и другие? Наличие уда у Дауру семьи удивило. Валит, казалось, он родился уже взрослым, без всякого участия женщины. Имеются, но они редко здесь бывают. Миледи, сестра Илььера, и вовсе 10 лет не наведовалась. Они в ссоре. Почему? Кто же его знает? Нам слугам не докладывают. Наверное, из-за повторного замужества. Ильерна Атрес отказался давать разрешение. Так вроде жених миледи другую выбрал, молоденькую. Девушка кивнула и шагнула внутрь. "Сейчас миледи". Послышался позади голос грума. "Закончу и подойду. Вам ведь лошадку?" "Совершенно верно". Валя шла по тускло освещённому проходу между денниками, вслушиваясь в размеренные движения челюстей. Лошади не обращали на неё внимания, редко какая поднимала голову. Только одна подошла к решётке и раздув ноздри заржала. Чёрный как смоль жеребец гипнотизировал глазами цвета тёмной карамели. Повинуясь его чарам, девушка приблизилась. просунула пальцы через решётку. Тёмные губы уткнулись в ладонь. Одновременно страшно и приятно. Пожалуй, она выбрала лошадь. Или это та выбрала её? Осторожнее, миледи. От резкого, полного ужаса оклика валит отпрянул одененка. От а жеребец с громким ржаньем взвился на дыбы. На груми не было лица. Он смотрел на девушку так, словно она положила руку в пасть дракону. "В чём дело?" раздражённо бросила Валет. "Там, там Келпи ми леди," пролепетал Грум и указал на дневник с вороным. "Келпи?" глаза девушки широко распахнулись. "Вздор! Не станет Элььер держать в конюшне злого духа." Самый настоящий раздался за спиной грума короткий смешок. И отодвинув слугу, Кваллет подошёл Эдман. Любимец Даура, между прочим. Когда он на нём выезжает, у лордов трясутся поджилки. Потешное зрелище. Очень, буркнула Анна, смерив брюнетаs пепеляющим взглядом. Он говорил о лигийской эстрати, словно о выводке кроликов. Вы тоже не в настроении, подмигнул Эдман. Почему тоже? Барон добился своего. Сумел зацепить, вовлечь в разговор. Но привкус от первого знакомства никуда не делся. Вальет он не нравился. Даур, темнее тучи. Я надеялся найти солнце в вашем лице. Разрешите составить компанию и показать вам окрестности. Девушка не ответила. Посчитав молчание согласием, Эдмон велел седлать самую спокойную лошадь. Кататься на кылпе вам пока рано. Им больно-то и хотелось. Валя тут отвернулась, сама не понимая, откуда в ней столько раздражения. На пальце Эдмона нет кольца. Сам он приверлив, оказывает ей знаки внимания, но принимать их не хотелось. Девушка поймала себя на мысли, что предпочла бы общество немногословного Даура. А ведь Эдман красивее, моложе. Что-то с ней не так, определённо не так. Она приехала сюда, чтобы выйти замуж. А упускать такой шанс? Ивалит против воли улыбнулась. Включилась в необременительный светский разговор. Если девушка постарается, Прогулка может закончиться помолвкой.